Ну, теперь твоя очередь Рассказывай <свят> Ну что ж, я готов Моя история кратка В ней нет ни девушек, ни дельфинов А есть только двумногая собака И жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание Поэтому я так и назову свой рассказ Двуногая собака а двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле Это была настоящая собака, которая жила во дворе нашей гимназии До моего третьего класса она была совершенно нормальная Но когда я перешел засыпанный наградами в четвертый класс То однажды этот ординарный пес потерпел оригинальнейшее крушение Именно перебегая дорогу, попал под автомобиль. Да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу. Какой ужас! Неужели издал? Да в том-то и дело с ударами, что выжил. Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное. Остался он, ну, пёсик этот, с одной правой передней и левой задней ногой. Причем, ходить, конечно, он не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломано две ножки и по диагонали. Никак его черта не поставишь. Но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса. Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке. Вдруг свистнешь ее, подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком и вдруг... Как побежит? Ой-ой-ой, послушай, Кузя, да ведь это же невозможно Да почему, почему невозможно? Она бегала по принципу двухколесного велосипеда Сразу приобретала инерцию и мчалась как сумасшедшая Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась на бок тоже вроде двухколесного велосипеда А так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи. Э, о, я, я, я вижу, вижу по некоторым лицам, что вы мне не совсем верите. Но эй, у, эй, я совсем. утверждаю, я утверждаю, что собака такая была. И как э, любит говорить Новакович, это легко проверить. Ее звали Лорд, а владельца звали Гусаков. Он теперь тоже плавает, ну, где-то там на, на чем-то. И, и еще посмотрим, какую историю поведаешь ты нам, мотылек. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Действительно, теперь твоя очередь, мотылек. Yeah. Вот твой стиль обладает большими литературными достоинствами. И поэтому ты не будешь ковечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы. Алло, алла Мы слушаем. Моя mm. My... История не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо. Хотя коронование куколки для меня большой праздник. Кстати, куколка, благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности? О, спасибо, я вам бесконечно благодарен. Ну С что? редактором мы ладим, хотя, знаете что... Он мне говорил, что собирается оставить вершины, его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю? И он устроит вам в газете заведование литературным отделом. Нет, нет, нет, нет. Где я там? Я его так тогда делал, что мне придется жить отдельно от этого отдела. Простите за плохой каламбур. А за вас я рад. Очень рад, куколка. Вы оправдываете мои надежды ну, Благодарю вас Ну, однако к делу да, да. Моя история будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гои Тем более, что и в истории это главное действующее лицо художник Итак, о художнике, который не мог попасть домой Я, подобно меценату, люблю побродить по разным трущобам Поэтому однажды я оказался в одном мрачном трактире на об одном канале. Помню, на стене там висели два суровых плаката. запотребованное платить вперед и за головные уборы гостей, положенные на стол, хозяин не отвечает. Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво. Как вдруг мое внимание привлёк к себе один человек сидевшие налево от меня в полутёмном углу. Его лицо было бело, как мел. Углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза и будто испуганно, сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом и, взяв свою бутылку вина, перекочевал к моему столику. Вскоре из его рассказа я узнал, что он художник и что у него пять дней назад от разрыва сердца умерла жена, которую он очень любил. Больше суток он просидел над ней, глядя на ее мертвое лицо, а потом, заметив первые признаки разложения, испугался и убежал. И с тех пор он дома не появлялся, а жена его как умерла, так и лежала в их комнате. Дело в том что он в первый раз в жизни столкнулся со смертью и не знал, что нужно делать, как хоронить. И я понял, что должен помочь ему. Тогда, оставив его в трактирной комнате, я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок взял околоточного и доктора. Вскоре мы вошли в мастерскую художника. Действительно, На полу лежала женщина. И первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы порядком объявшие покойницу. Да, нелегко дышалось в этой комнате.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 Опередил. О, милый меценат, вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказам во вкусе Гои. Начинайте и вы. Яблонька может вертеть в ной, как ребенок погремушкой. Тряхнула, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем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 Ну, как-то уселись мы с ним на веранде Играть в шахматы Болтаем, о том, о сём Вдруг он, сделав удачный ход Посмотрел на меня странными глазами и говорит А что если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть? Шутка была глупая Я пожал плечами и снисходительно усмехнулся Но друг не унимался. «Сено, — говорит, э, — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь. А вам все жалко. Лошади у вас живут без сена, без образия. Николай Платоныч, — испуганно говорю я, — что это ты, от жары, что ли? Опомнись». Завизжал он дико пронзительно. Не потерплю, у самого свинокоса на пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит. Во мне может быть душа лошади, и я страдаю, подлецы! Волосы у него сделались влажными, встали дыбом. Я его взял за руку, он как обожженный отскочил, закричал перекидывался через перила веранды и... Давай по клумбам сигать, точно же, ребенок. Ход коня кричит снизу, ход коня видишь! Парируй, подлец! Прыгал он, прыгал. Наконец, очевидно, острый параксизм прошел. Он утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо жалобно плакать. Понял я, что Зубчинский мой сошел с ума.